Восемнадцатое. Земля золота. Было холодно и ветрено. Ксандр осторожно нащупал на поясе эфес рапиры, неожиданно ледяной и скользкий, и только после этого открыл глаза. Зрение подводило, словно ему досталось в драке по голове. Вокруг всё двоилось и кружилось, и то казалось, что он стоит на высокой скале, то земля неожиданно появлялась прямо перед носом, Александр, не выпуская из ладони Эфеса, аккуратно опустился на землю, которая из-под пятой точки ускользать не спешила, и замер. Двигаться, когда собственные глаза тебе врут, хуже не придумаешь. Минута, две, бешеная пляска окружающего мира стала всё медленнее, пока вовсе не остановилась. Александр смахнул слёзы с ресниц и, наконец, смог осмотреться. Дальмены. Страна страшных сказок, которые рассказывала перед сном нянька. Камни, двойные, тройные, одиночные, белые, серые, выстроенные кругом или просто брошенные, словно здесь играли дети гигантов, складывая из каменюк игрушечные дома и ушли, забросив забаву. Тёмная земля, очень сухая и безжизненная, по ней трещины. Точно последний дождь тут падал больше сезона назад. И холодный ветер, который проникал под куртку, заставляя ежиться. Слева из-за упавшего серого дольмена раздался какой-то странный звук. Скрежет. Словно железом провели. Ксандер, стараясь двигаться бесшумно, чтобы не потревожить рассыпанную под ногами каменную крошку, отполз от источника звука и, поднявшись на ноги, спрятался за парой других каменных столбов. Ветер, внезапно ударивший сбоку, тонко засвистел в щели, словно издеваясь, и затих. Ксандр утер выступивший на лбу холодный пот и снова прислушался. Тишина. Над головой в безлунном небе бесшумно мчались серые облака. Вдалеке снова заскрежетало, но из-за загораживающих видимость камней Не удавалось разглядеть, кто или что. Александр вытащил рапиру из ножен. Встречать опасности лучше с оружием наготове, чтобы не тратить драгоценное время. Все его чувства максимально обострились, словно ему снова семнадцать, и он первый раз попал в засаду в Приграничье и прятался в колючих кустах горной ежевики, пока солдаты дозора обшаривали склоны в поисках. Только вот тогда... Ксандр находился среди своих солдат, а здесь, в этих каменных нагромождениях, союзников было не сыскать. Ксандр вытянул из-за ворота, сделанные Мартином амулеты. Зелёный камень на одном теперь горел яркой искрой, на втором красный так и оставался тусклым. Мак предупреждал, что мёртвое королевство может статься совсем не тем медовым краем, который так расхваливают священники многоликих. Ну да, пока было не видать быстрых рек, тучных пастбищ и сотен дев, что славит очередного гостя. Земли золота оказались местом мрачным, гнилым. Здешний ветер пах мертвечиной, а то, что скрежетало в развалинах, явно не на чашу вина позвать хотела. Дурное предчувствие, сидевшее под ребрами ещё с того момента, как Александр принял решение идти сюда, теперь вывернулось чётким пониманием, Это, пожалуй, самое опасное из переделок, в которые ему приходилось попадать. Но оставаться на месте было глупо. Стоя тут, он рискует только привлечь к себе внимание. Хуже было другое. Куда двигаться, чтобы пересечь это царство мёртвых и достичь входа в тёмные миры, он не представлял. О дорожных указателях местные обитатели не побеспокоились. Ксандр обогнул дававший ему укрытие дольмен и, стараясь особо не шуметь, начал спускаться с холма. Дальше по склону каменных столбов становилось меньше, что с одной стороны радовало, можно было вовремя заметить опасность, а с другой лишало укрытия самого Ксандра. Скрижет он слышал ещё дважды, один раз вдалеке, где-то высоко, откуда пришёл, второй раз почти под боком, в нескольких ярдах слева. Источник звука скрывался от него за тремя стоящими близко друг к другу столбами. Стоило ещё сделать шаг, и он бы оказался лицом к лицу с тем, что его преследует. Но Александр решил не нарываться, а сделал то, что невидимый враг ожидал от него меньше всего. Отступил немного назад и, стараясь не шуметь, подпрыгнул как можно выше, уцепился за острый край дольмена, подтянулся, и забрался на его широкую вершину и распластался по ней, делая себя невидимым снизу. Нечто, выслеживающее его внизу, зашуршало каменной крошкой, проходя там, где Ксандр стоял минуту назад. Он не рискнул перевеситься через край и посмотреть, что это. Слишком высок был риск быть замеченным. Заскрежетало левее и выше по склону. Охотник потерял след и теперь удалялся в другую сторону, Ксандр ловко спустился с камня и, уже не размениваясь на разведку, быстро зашагал вперёд. Было ясно, безопасных мест в этом каменном лесу не больше, чем на пустынной равнине внизу. Через полчаса почти бега столбы начали редеть, а потом и вовсе закончились. Перед Ксандром лежала тёмная долина. По низине здесь мутной лентой текла медленная и ленивая река, исчезая в сумеречном лесу. Никакой травы по берегам, только лысые склоны, тёмные скелеты кустов или деревьев, сушь, пыль и холодный ветер. «Невесёлое местечко», — пробормотал Ксандр. «После такого хочется оставаться живым подольше, не сильно похоже на тучные кущи и божественные дары. Оставшаяся позади гора с каменными дольменами выглядела ничуть не гостеприимней долины. Зато левее по склону спускалась едва заметная лента дороги. Во всяком случае, какие-то участки земли тут были явно светлее и ровнее. Ксандр, используя последний одинокий дольмен как укрытие, постоял присматриваясь. Но дорога оставалась пустой, а единственным движением в долине были медленная речная вода и качающиеся на ветру ветки. Красный камень на амулете разгорался всё ярче, и его свет стал пробиваться через одежду. Пришлось оторвать от рубашки манжету и замотать амулет. С одной стороны, это радовало. Скорее всего, камень показывал, что Александр на верном пути. С другой — отцветы могли выдать его врагам. А он до сих пор так и не смог увидеть, что за тварь за ним охотилась. Воспользоваться дорогой он не рискнул. Шагал чуть в стороне. Там, где завалы сухой земли и мёртвые деревья, создавали видимость возможного укрытия. Что-то внутри подсказывало. От охотника, который потерял его след в камнях, проще спрятаться, чем уйти по прямой. Через час он вышел к речному берегу, постоял, посмотрел на лениво двигающуюся воду, которая закручивалась в такие же неспешные водовороты, и пошёл вниз по течению, в сторону леса, иногда сверяясь с амулетом. Камень, светившийся всё ярче, теперь начал мерцать. Редко, словно биение больного сердца, но отчетливо. Тёмная сторона деревьев становилась всё ближе. Река, резко свернув пару раз, отгородила александра от холма высоким обрывистым берегом, который норовил осыпаться под ногами, поэтому, увлечённый тем, чтобы не съехать в тёмную воду, он не сразу услышал звук. Кто-то бежал по дороге. Ноги били в сухую землю глухо и чётко, приближаясь с необычайной быстротой. Александр вжался в высыпающийся берег, рассчитывая, что земляной козырёк не даст рассмотреть его, если только преследователь специально под него не заглянет. Но тому, кто бежал, дела до Александра не было. Наоборот, тот стал ещё быстрее удаляться, пока совсем не стих. Порыв ветра принёс сладкий запах, словно кто-то варил медовуху. Неожиданно приятный запах напряг больше, чем невидимый бегун. И вместо того, чтобы выглянуть на дорогу, Ксандра со всей возможной осторожностью стал отходить назад по рыхлому берегу, пока не добрался до россыпи валунов, которые давали возможность рассмотреть дорогу, а самому остаться невидимым в их тени. Осторожность пригодилась. На серой ленте дороги стояла покачиваясь жуткая тварь. Когда-то при жизни она была лошадью очень крупный. Таких выводят в харте для того, чтобы тягали известняк на каменоломнях. Сейчас лошадиного в ней осталось мало. Хребет разросся и торчал наружу костяным неровным гребнем, с которого свисало измочаленное седло. Задние ноги обрели гибкость в суставах и выгнулись коленями внутрь. Копыта расстроились и теперь больше походили на птичьи лапы. Лошадиная башка осталась таковой только с одной стороны. С другой она вытянулась и заострилась, раздвинув кости для зеленоватых пульсирующих наростов. Глаз Ксандр не заметил. Похоже, что твари они были без надобности. Она стояла, чуть покачиваясь, и медленно поворачивала башку, прислушиваясь. Топот раздался снова. Теперь он приближался от леса. «Останься, Ксандр, на прежнем месте, на берегу, и попробуй высунуться и оглядеться там» он бы как раз вылез под носом у той принюхивающейся твари. Топатун, нёсшийся от леса, наконец показался на дороге, почти полный двойник первой твари, тоже конь, только чуть мельче, и в отличие от первого, у этого была шикарная сохранившаяся грива, серебристая и мягкая на вид. По ней Александр и узнал коня. «Валир, жемчуг Харта» купленный за безумные деньги дедом жеребец и с ним же похороненный. Дед терпеть не мог летать на Граканах и всегда предпочитал ездить на лошадях. Ради него в замке Лиса построили подъемную деревянную часть. До этого покинуть замок можно было только по воздуху. Впрочем, мостом дед пользовался редко и вел все войны, не вставая с трона. Валир характер имел припоганный и подлый поколечил трёх конюхов, но угощение из детских рук принимал охотно, чем Ксандр и пользовался. Когда совсем донимали старшие братья, он прибегал в загон к дедову жеребцу, перелезал через высокую перегородку и сидел рядом с конём, иногда задабривая того горстью распаренного зерна или сладкой морковью. Валер добежал по дороге до своего жуткого собрата и остановился точно вкопанный, медленно водя вздувшиеся наростами башкой. К такому жеребцу Ксандр не подошёл бы и за все сокровища мира. Твари постояли ещё минуту, а потом, слаженно развернувшись, пары унеслись обратно по дороге, в сторону дольменов, и проделали они это абсолютно бесшумно. Так что весь топот был не более чем охотничьей уловкой. Башковитые, хитрые твари. Оксандр остро пожалел, что мало ездил на охоту в своей жизни и ещё меньше слушал егерей, болтающих про разные звериные повадки. Впрочем, у этих дохлых тварей, похоже, были свои методы охоты. Вряд ли хардские скакуны выслеживают на дорогах неосторожных путников. Твари давно скрылись в дольменах на холме. Оксандр всё не рисковал выйти из своего укрытия. Удачно, что ни голода, ни жажды он не ощущал. Хоть в этом земле золото себя оправдали, потому что при мысли, что нужно будет сделать глоток той медленной, тягучей тёмной воды, к горлу подступала тошнота. А вот спать хотелось так сильно, словно он находился в пути уже сутки, хотя по его расчётам прошло не больше трех часов. Однако отдыхать сейчас, когда по дороге шастают эти твари, было рискованно. Они совершенно точно бегали не просто так, Скорее всего, засекли его ещё на холме и теперь пытались выманить на открытое пространство. Соревноваться в скорости с лошадью, пусть даже дохлой, александр не собирался. Тем более, что с собой у него не оказалось огнива, так что ночёвка у костра отменялась. Да и светлее или темнее вокруг не становилось. Земли золота словно тонули в вечном густом сумраке и измерять время оставалось только по собственной усталости. Нужно было добраться до леса как можно быстрее, пока в запасе есть силы. Ксандр ещё раз осмотрелся. Дорога, насколько видел глаз, была пуста, и он решил рискнуть, потому что дальше терять время, пробираясь крутым речным берегом, было глупо. Он выбрался на светлую полосу дороги, сделал пару шагов, и сразу понял, что совершил ошибку. Белая тонкая пыль, покрывавшая её, больше походила на болото. Сапоги в ней вязли, и каждый шаг давался с трудом. Пройдя пару ярдов, Александр запнулся, потерял равновесие и свалился на бок. И эта случайность спасла ему жизнь. Над головой свистнула, зашуршала перьями, а по плечу ударили острые когти. Они прошлись на излёте, вспарывая только куртку. александр не оборачиваясь и не тратя время на то, чтобы понять, кто его атакует, рванулся в сторону от предательского болота дороги. Едва не потеряв сапог, на четвереньках выбрался на обочину, резко сменив направление, откатился в сторону, выдернул рапиру из ножен и только тогда смог оглядеться. И вовремя его противник как раз успел развернуться для следующей атаки. Грокан. Больше никто из зверей не был способен так легко и быстро нападать с воздуха, только обученные людьми гроканы, Те, на которых надели седло, как только они стряхнули с себя с крылупу. Этого явно учили. И то, что он был абсолютно мёртв, ему не сильно мешало. Скелетообразные крылья со шмётками перьев легко удерживали высохшее тело в воздухе. Левая лапа была повреждена чем-то тяжёлым, Вся нижняя часть оказалась раздроблена и висела на лоскутах кожи, на груди. Там, где орлиная часть переходила в кошачью, бугрились такие же зеленоватые наросты, как и у лошадей. Но гракан, в отличие от них, был зрячим. Мутный взгляд белёсых буркал, внимательно следил за человеком. Этого грокана Александр точно не знал. Быть может, он принадлежал кому-то из ушедших королей, или просто погиб под горным обвалом и попал сюда. Однако намерения у дохлой зверюги были вполне прозрачные. Провалив первые две атаки, нежесть крутанулась в воздухе, потеряв чуть ли не треть перьев, сразу и с шипением вместо клекота попыталась упасть на Александра сверху. Тот не придумал ничего лучше, как встретить игрока напрямым ударом Эфеса в голову и чуть не выронил рапиру от удивления, когда его кулак легко размолотил птичью башку и врезался во что-то липкое и гнилое. александр ногой отпихнул от себя тушу, отбежал на пару шагов назад и приготовился к следующей атаке. Но её не последовало. Зеленоватое мерцание наростов на гракане ещё пару раз запульсировало, затухло и тело замерло, распластав обгрызенные крылья. Жалкое и уже не опасное. Ксандр с опаской шагнул к трупу, теперь уже настоящему. Носком собака приподнял колечные лапы и всмотрелся в почти сгнившие остатки упряжи. Гракан, без сомнения, был королевских гнездовий, но, похоже, что жил не меньше двухсот лет назад. На ремнях было тиснение не из трёх дубовых листов, а из восьми как на старых гербах. Какого демона тут происходит? Вопрос остался без ответа. Если верить заветам многоликих, все, кто заканчивал свою дорогу в мире, уходили в земли золота, чтобы продолжиться здесь, начать новую жизнь. Все. От крестьянина и до короля. Но ни в одной священной книге... Даже не упоминалось, что это существование будет настолько отвратительное и убого. Всё увиденное мало походило на божественный замысел. Из трёх тварей, которых Ксандр видел здесь, одна точно была захоронена в усыпальнице королей, Валира закопали под статуей деда, а этот коричный гракан — супрыжью из гнездовий замка Лиса. Что если земли золота не для всех мёртвые и высохшие, а только для тех, кому повезло быть упокоенными с помощью магии. И, может, не зря Мартин говорил об опасности, словно подозревал что-то. Смог заглянуть дальше с помощью магии крови. Или те заклятия, которые колдуны применяют для похорон, творят нечто запредельное, извращённое, наполняют пограничную реальность между миром Литавии и тёмными мирами, ожившими монстрами охраняющими путь. Иначе почему по здешним пыльным дорогам ходит дедов любимый конь, увиденное больше походило на какую-то оборотную грязную сторону магии, про которую никто не знал? Но если тут разгуливают мёртвые звери, которые когда-то были верными спутниками, то и хозяева неподалёку. Ксандр не стал мешкать и дожидаться, пока появятся ещё гости, Закинул рапиру в ножны и почти бегом устремился в сторону леса. Позади пока было тихо. Видимо, нежить продолжала искать его там, на холме, в лабиринте каменных столбов. До леса Александр добрался быстро, останавливаясь только изредка, чтобы убедиться, что сзади нет погони. Амулет с красным камнем продолжал указывать путь. Свет становился всё ярче. Под сенью леса оказалось ещё неуютней, чем на открытой местности. Ветер тут дул ничуть не меньше, шурша скелетообразными ветками, на которых, похоже, сроду не росло листьев. Серые бугристые древесные стволы казались больными, а сухая пыль под ногами скрывала кривые корни, о которой так легко было запнуться. Мало того, стоило ему пройти чуть вглубь лесной чаще, как появилось эхо. Тихое, но навязчивое, Оно повторяло каждый шаг, каждый вздох, заставляя чуть ли не поминутно замирать на месте и вслушиваться. Через полчаса такого движения к Сандру уже начало казаться, что преследователи просто над ним издеваются. Собственный слух подводил, где-то вдалеке мерещились недобрые зелёные огни, но стоило вглядеться, как они таяли. Нужно было что-то делать, иначе ещё немного, и он перестанет отличать явь от наваждений. Александр вытащил из-за голенища сапога охотничий нож и коротким движением уколол острием левую ладонь. Обжигающая боль привела в себя не хуже ведра с холодной водой, а выступившая капля крови внезапно задрожала, расплылась, а потом вытянулась указующей стрелкой. Лишние звуки и эхо пропали, как стертые тряпкой из сознания. Тропа, которую с таким трудом получалось найти раньше, Теперь будто сама легла под ноги, а окружающие деревья расступились, освобождая путь. И одновременно с этим у Ксандра появилось чёткое ощущение. Он себя выдал. Словно костёр развёл размером со сток. А значит, следовало спешить. В следующий час он уже бежал, но чувство приближающейся погони не покидало. Ксандр довольно быстро миновал низину, где деревья росли гуще, а из-за их колючих ветвей почти не было видно тёмного неба, потом поднялся на холм, где рос уже только кустарник, такой же облезлый, и остановился в растерянности. Сперва он решил, что неведомые тропинки окончательно сбили ему чутьё, и он, сам того не замечая, заплутал в лесу и вышел снова в ту же речную долину, но потом присмотрелся и понял, что долина другая. например. Там позади на опушке лежали два больших валуна, а здесь склоны спуск к реке были пусты. Обманчиво удобная дорога, которая огибала лес с другой стороны, тут была шире и почти не оставляла просвета между собой и ленивые темные ленты реки. И на холме, который виднелся вдалеке, было всего несколько дольменов, стоящих правильными кольцами. Кажется, выход из неприятного местечка должен был найтись как раз на вершине. И вот теперь Ксандр услышал тот самый топот, который до этого мерещился. Чёткий, сильный, словно бегущий позади встал на след. Пришлось отбросить в сторону гордость, закинуть полу плаща на плечо, чтобы не мешал, и припустить спугнутым оленям по прямой, уже не размениваясь на укрытие. Вот бы братцы ухохотались. Король Летавии зайцем петляет по сухой земле и прячется от сотню лет назад сдохших жеребцов. Когда Ксандр отбежал от леса ярдов на 200, он понял, что просчитался. Те, кто загоняли его в ловушку, обладали разумом и опытом охоты. За поворотом дороги и низкой полосой кустов, которые не просматривались от леса, его уже ждали. И на этот раз У противника было две ноги. Джастин Терлингер сидел на придорожном камне и задумчиво крутил в руках корону, по золотой поверхности которой измеялись ржавые разводы. Камней на венце не было, только пустые гнезда. Его покойное величество выглядел вполне себе живым, только чрезмерно худым и утомлённым, будто переболел весенней чахоткой. Сухие пальцы задумчиво перебирали по ободу постукивая давно нестриженными желтоватыми ногтями. Немытые волосы скрывали лицо. Ксандр едва успел остановиться, чтобы не врезаться в Джастина, а тот, казалось, даже не заметил его появления, так и продолжал крутить в руках корону. Топот копыт, заставивший Ксандра мчаться, сломя голову, смолк точно по указке. Его никто не преследовал. Его уже привели куда нужно. «Хей!» hey. На оклик Джастин не отреагировал. Даже головы не поднял. Только пальцы стали быстрее вертеть пустую корону. Ксандр замолк. Не стала кликать во второй раз. Наоборот, медленно отошёл на пару ярдов. В этой земле золото настаивать на общении хотелось меньше всего. Если тварь... Но не может же это и вправду быть померший Джастин. Не желает нападать? Не стоит её дразнить. Может быть, удастся отделаться малой кровью. Под сапогом скрипнул некстати попавший под каблук камень, и этот звук сделал то, чего не смог сделать оклик. Джастин словно услышал его, разжал руки, и корона покатилась по земле к ногам Ксандра, и ударившийся камень остановилась. Джастин медленно поднял голову, И теперь из-под сальных прядей стало заметно, что убраться вместо глаз всё те же зелёные светящиеся наросты, что и на дохлом гракане. Но видели эти буркала прекрасно. Во всяком случае, мёртвый Джастин слов тратить не стал. Только пасть распахнул пошире, показывая по звериному крупные и очень белые клыки, которых у него был полон рот. И ринулся вперёд. Первый удар Ксандра пропустил просто от неожиданности, потому что он подспудно ожидал, что Джастин сначала начнёт обвинять и лишь затем рискнёт напасть. Но тварь решила по-своему. Тяжёлая рука врезала под дых, вышибая воздух. Пока мертвец замахивался второй раз, Ксандр откатился в сторону, и следующая атака пришлась в то место, где мгновение назад была его голова. В сухой земле осталась дыра размером в кулак. На силу мертвец точно не жаловался. Ещё бросок. Ксандр отступал всё дальше, уклоняясь от атак. Рапира в случае с Джастином оказалась бесполезной. Два нанесённых укола, в шею и в бок мертвец даже не заметил, а выгадать момент и ударить эфесом себе в голову не давал. Тварь с телом Джастина двигалась быстро, несмотря на сонный вид, и сама била чётко, одинаково используя руки и ноги, а если удавалось дотянуться, то и зубы. Она прижимала Александр к обрывистому берегу реки, пытаясь спихнуть вниз. И если ума у твари было немного, то умение Джастина драться она сохранила, а бойцом он был неплохим. А когда к человеческим умениям прикладывались неуязвимость и бессмертие мёртвой плоти, то противник был обречён. Дважды, чуть не потеряв равновесие на гребне, Александр понял, что надо бежать. Обманным движением, вынудив Джастина метнуться влево, он со всей силы ударил его в колено, пытаясь убавить мертвецу прыти. Послышался хруст, тварь завалилась на бок. Александр, подхватив рапиру, бросился бежать в сторону холма. Через сотню ярдов он обернулся. Джастин уже оправился от удара и теперь, пошатываясь и подволакивая ногу, поспешил в погоню. Мало того, от леса по дороге Заскользили две тёмные тени. Не лошадиные, эти скорее походили на собак. Ксандру живо припомнилось, что с кем-то из предков захоронили любимую свору, а уйти от собак, пусть и мёртвых, тут, где нет ни укрытия, ни оружия, было чистым безумием. Вся надежда была пока на скорость бега и на то, что, не став ввязываться в долгую драку с Джастином, Он успел выгадать пару минут. Нужно добраться до каменных дольменов. Там можно было попробовать найти каменный осколок, который бы стал сейчас лучшим подспорьем в драке, чем бесполезная рапира. Почти на последнем дыхании, чувствуя, как колет в левом боку под ребрами и теряя остатки сил, Ксандр влетел в первое кольцо белых камней. Запнулся о неровность и едва удержал равновесие, рассаживая в кровь руки. Рыкнул от досады, что тут на земле не то что камней, что-то крупнее пыли не найти, и развернулся лицом к преследователям. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джастин со всей силы врезается в невидимую преграду, а следом за ним в неё же ударяются два крупных пса. Кольцо из дольменов возмущённо загудело. Низко, точно растревоженное шмелиное гнездо. Звери кинулись ещё раз, а вот тварь, Один в один походившая на покойного брата остановилась, словно была куда умнее. Подняла руку, прощупала перед собой воздух. Дольмены на прикосновение ответили дрожью. Тварь оскалилась, отступила. Потом коротко то ли зашипела, то ли провыла команду собакам. Собаки когда-то были крупными чёрными зверями из крованной породы. Торговцы специально выводили их для охраны. Один такой легко мог выстоять против волка, но в королевских псарнях караванных держали редко, предпочитая охотничьих лёгких собак, умеющих лучше брать след и загонять дичь. Сейчас обе зверюги, крипло перескуливаясь, видимо, мёртвые глотки не умели выдавать других звуков и, припадая на передние раздутые лапы, пошли вдоль каменного круга, выискивая слабину. «Хей, братец!» александр попробовал заговорить ещё раз, но Джастин так свирепо оскорился в ответ, что стало ясно, беседа не задастся. Ксандр ещё отступил и приготовился к следующей атаке, но псы, обогнув дольмены и обижав громадный холм, жалобными визгами вернулись. Джастин их выслушал, слепо водя башкой из стороны в сторону, а потом уставился прямо на Ксандра и раздвинул жуткую пасть в самой настоящей улыбке. «Сам притёж!» Сложилось из сипа и хрипа, которые выдавило из себя мёртвое тело. Джастин развернулся, хлопнул рукой по боку, подзывая псов, и пошёл по дороге вниз, к тому месту, где тусклой искрой виднелась корона. Дорожная топкая пыль которая Александру вязала ноги и не давала сделать из шага, Джастина держала точно мостовая. Александр не двигался с места и выжидал. Тварь дошла до короны и, напялив её на башку, скрылась за речным поворотом. Вдруг стало тихо. Даже ветер замер. На тёмном небе серые облака остановились и стали медленно клубиться, сворачиваясь в грозовые тучи. Ксандр утер салбопот, Стряхнул с амулета тряпку и, пользуясь им как фонариком, стал подниматься на холм. Похоже, что больше о мертвяках беспокоиться не стоило. Внутрь дольмена возобраться они не могли. Но надо же, какая злая шутка. Когда он вернётся, пусть хоть все семь академий континента убеждают его, что погребение королей с помощью магии великая честь, ему такого и задарма не нужно. Обойдётся без статуи. Уж лучше сгинет где-то под обвалом в горах, чем просто до конца света будет бродить по мёртвой равнине и скалить зубы. С тех пор, как он увидел на упряжи дохлой твари королевские дубовые листья и связал одно с другим, его не покидало ощущение, что маги знали о таком тяжком посмертии. Мало того, специально его сотворили». Ведь тот, кому запрещено даже мечтать о власти, всегда мстителен и полон зависти. А значит, где-то тут бродит отец, сипя с грудью. И прадит и самый первый терлингер, король Ардас, Все, кого приняли в себя королевские усыпальницы, чьи светящиеся статуи там стояли, а ведь ими так гордились. «Демоны их побери!» Александр зашагал вверх по склону, чтоб все эти колдуны передохли. Кольца дальменов на этом холме располагались правильными ровными кругами, самое последнее на вершине состояло из восьми очень светлых камней. Стоило Александру добраться до него, как амулет в его руке треснул на части, а зелёный камень разнесло в мелкую пыль. За последним кольцом дальменов воздух дрожал, и переливался перламутром. Ксандр остановился, переплёл волосы и перетянул их шнурком. Похоже, что он добрался. Теперь нужно было понять, что делать дальше.